Глава 17. Мисс Флора немедленно спуститесь вниз в малую гостиную миссис Кэпл. Зачем? К вам гость? Правда? Кто моя сестра? Нет, это джентльмен. Как его зовут? Простите меня, мисс Флора, но этого я не знаю. Флора поспешила за Пегги вниз, придерживая свои тяжёлые шерстяные юбки, чтобы не нароком не наступить на них и не зацепиться за ступеньку. Она вошла в гостиную и увидела миссис Кэппл, стоящую возле камина. Рядом с ней стоял Арчи Воган. «Флора, дорогая, лорд Воган столь любезен, вот заехал, чтобы проведать нас, а заодно и поинтересоваться, как ты обустроилась на новом месте, и хорошо ли тебе с нами. Я постаралась убедить его, по мере своих сил». что никто здесь не держит тебя под замком, не кормит дохлыми мышами и не поит протухшей водой. Но он категорически настаивает на том, чтобы убедиться в этом лично. Вот вам лорд Воган и Флора собственной персоной. Из всех определений, которые могла бы дать Флора этому неожиданному появлению арчи в доме мисс Кепл, меньше всего подходила определение долгожданная встреча. Добрый день, мисс Макникл. Добрый день, «Лорд Воган, вы выглядите потрясающе... хорошо. Спасибо. Я пребываю в добром здравии. А вы?» «Да, я тоже. Уже вполне оправился после болезни». Флора упорно не желала встречаться с ним взглядом. Тогда Миссис Кэппл, как истинная фея из доброй сказки, попыталась немного разрядить обстановку, нарушив неловко повисшее молчание. «Может...» Глоточек Шэри Флора убеждена, что шаре способен прогнать прочь любую хворь. Спасибо, поблагодарила Флора, беря протянутый ей бокал. Все трое чокнулись, сами не вполне понимая, за что пьют. Вижу, миссис Кэпл, ваша коллекция ювелирных изделий Фаберже растёт и множится. Вот это, к примеру, чудесное яйцо, вежливо проронил Арчи. кивнув на небольшое пасхальное яйцо, украшенное драгоценными камнями, которое стояло на столе. Как мило с вашей стороны, лорд Воган, что вы обратили на него внимание, прошептала в ответ миссис Эпл. А сейчас прошу простить меня. Мне ещё надо согласовать меню на завтрашний ужин. Да и Флорис должен прибыть до с минуты на минуту. Передайте мой самый сердечный привет вашей матушке, лорд Воган. Обязательно передам. Миссис Кепл выплыла из комнаты, но прежде чем покинуть гостиную, она бросила многозначительный взгляд на Флора. Они с Арчем остались вдвоём в комнате. Флора старалась смотреть куда угодно, но только не на Арча. Но при этом чувствовала, что он не сводит с неё глаз. Помимо неловкости всей ситуации, отчаянно жали новые туфли, да и корсет тоже больно давил на грудь. В конце концов она сдалась. Присаживайтесь, предложила она Арчи и сама с радостью плюхнулась в кресло возле камина, рукой указав ему на противоположное кресло. Потом сделала глоток шаре, от которого тепло сразу же разлилось по всему телу, и приготовилась ждать, когда он заговорит первым. Простите меня, мисс Макникол, можно я буду называть вас Флорой? Нет, нельзя. Ни в коем случае. арченервно сглотнув слюну. Видите ли, мне я должен объясниться. Вы не понимаете. Ошибаетесь, лорд Воган. Лишь вчера я виделась со своей сестрой, а потому я всё понимаю прекрасно. Ясно. Могу я поинтересоваться, что именно она вам сообщила? Что вы договорились с моим отцом о продаже Эсвит-холл? а вырученные деньги должны были пойти на приданное Аурелии с тем, чтобы впоследствии, уже после вашей женитьбы на ней, их можно было вложить в имение Хай Уилт, катастрофически нуждающиеся в финансовых вливаниях. Арчи отвёл глаза в сторону. Да, именно так всё и обстоит на самом деле. Всё, за исключением одного, лорд Воганн. «Сестра сказала мне, что, несмотря на то, что у вас было сто тысяч возможностей сделать ей предложение, пока она гостила у вас в имении, вы так и не сделали этого». Между тем, Аурелия отвергла многих достойных соискателей на её руку и сердце, и сейчас оказалась просто в безвыходном положении. Единственное, что ей остаётся, — это вернуться в новый родительский дом в Шотландском Нагорье. И их недавний переезд туда обусловлен исключительно тем, что они уже успели продать Эсвэйд Холл, и всё ради того, чтобы хоть как-то обеспечить ваше совместное будущее с моей сестрой. Я права? Да, ответил Арчо после долгой паузы. Тогда позвольте поинтересоваться у вас, лорд Воган, что вы сейчас делаете в гостиной миссис Кэпл и почему так добивались встречи со мной? когда вам следует бежать отсюда со всех ног, чтобы успеть задержать мою сестру, не дать ей вернуться домой, где её ждёт одиночество, унылое и серое существование, на которое вы же её и обрекли. Флора, ради бога, твои слова ранят сильнее пуль. Так и человека можно убить в случае чего. Никогда раньше не пытались излить их на бумаге. Я сейчас не в том настроении, лорд Воган, чтобы выслушивать ваши колкости. И ещё раз прошу вас самым убедительным образом. Пожалуйста, не называйте меня Флорой. Понимаю. Особенно сейчас, глядя на то, как вы изысканно одеты, как замечательно выглядите. Всё. С меня хватит. Флора поднялась с кресла, её трясло от ярости. Может, вы всё же соизволите объяснить мне, Почему играли со мной и с моей сестрой так, как обычно забавляется моя пантера с пойманной мышкой? Но главное, почему вы втянули в эту переделку отца? Продать дом, который принадлежал нашей семье на протяжении пяти поколений? А сами вы не догадываетесь? Пытаюсь, лорд Воган, но пока получается плохо. Тогда позвольте мне сообщить вам кое-что такое, чего вы точно не знаете. Арчи поднялся с кресла, и стал мерить комнату нервными шагами. Задержался лишь возле столика с напитками, чтобы освежить свой бокал с шаре. Когда я впервые увидел вашу сестру, то решил про себя, а не все ли мне равно, на ком жениться в конце концов. Мама уже явила моему взору целую вереницу потенциальных невест. Думаю, вы наслышаны о моей репутации повесы, и я не стану отрицать всего факта. За минувший год у меня было достаточно много романтических историй с дамами. В своё оправдание скажу лишь одно. Все мои романы были продиктованы не столько жаждой самоутвердиться, сколько самым искренним желанием найти ту единственную, которая навсегда покорит моё сердце. Вы, наверное, мисс Макникол, полагаете, как впрочем, и прочее большинство женщин, что мужчины, в отличие от них, вовсе не заняты поисками вечной любви. И ошибаетесь. Глубоко ошибаетесь, в частности в моём случае. Не забывайте, я тоже читал романы Диккенса, Джейн Остин, Флобера, и я тоже мечтал, как и герои этих книг, встретить свою любовь. Флора Залпома сосушила свой бокал с хересом до дна и молча уставилась на огонь, пылающий в камине. Так вот, на тот момент, когда я познакомился с вашей сестрой, я, если честно, уже оставил всякие надежды найти такую единственную женщину. А мама, между тем, как вы догадываетесь, продолжала носиться с идеей женить меня на Аурелии, дочери своей старинной подруги. Более того, они уже успели переговорить обо всём этом между собой, и ваша мать согласилась в свою очередь убедить мужа продать Эствайт-холл. Наверное, для вас вовсе не секрет, что ваша мать всегда ненавидела этот дом всеми фибрами своей души. Для неё он стал своеобразным наказанием за Скажем так, некоторые опрометчивые поступки в прошлом. А тут появляется возможность время от времени навещать свою дочь и подругу детства в Кенте, причём в любое время, когда ей вздумается, и гостить там столько, сколько хочется. Думаю, она сочла эту перспективу вполне приемлемой компенсацией за переезд в Шотландское Нагорье, в те места, которые, как она хорошо знала, очень любит ваш отец. Что вы имеете в виду? Говоря об опрометчивых поступках моей матери, взвилась Флора. Или вы вознамерились оскорблять не только меня, но и мою маму тоже? Простите меня, Флора, но я лишь пытаюсь самым деликатным образом объяснить вам, что в конечном счёте привело нас всех к той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день. Но позвольте я закончу. Флора молча кивнула в знак согласия, не отводя глаз от огня. Так вот, если на чистоту. То когда я встретил вашу сестру в Лондоне, она мне даже понравилась. Хорошенькая, славная, с добрым сердечным характером. Я даже подумал, что вполне смогу прожить с такой женой всю оставшуюся жизнь. А потому, когда мы встретились с вашим отцом на охоте, я дал своё согласие на всё, и на то, что я сделаю предложение вашей сестре, и на то, что он продаст Эствит-холл. «Тогда зачем? Объясните мне ради всех святых. Вы на обратном пути заехали ко мне». «Честно? И сам не знаю, зачем». Какое-то время Арчи молча смотрел на Флору. «Понимаю, я повёл себя в какой-то степени бесчестно, недостойно. Но что-то же толкало меня к вам. Флора, та малышка, которую я чуть не убил, забросав дикими яблоками, а потом вторично чуть не убил, когда наехал на её двуколку по пути в Эствайт-Холл. И тем не менее, она в обоих случаях не стала жаловаться, не побежала со своими обидами к старшим, как на её месте поступила бы любая другая девочка. Девушка из той малышки выросла умная, бесстрашная и гордая девушка. Женщин с такой силой воли и отваги я никогда ранее не встречал и даже не подозревал, что такие женщины вообще есть на белом свете. И потом главное красивая девушка. Ведь я же мужчина, в конце концов, Флора, и у меня есть глаза. Что ж, не скажу, чтобы ваш ответ полностью удовлетворил меня, обронила Флора после некоторого молчания. Вы меня обвыражили. Более того, вы вскружили мне голову, продолжил Арчи торопливо, причём настолько, что я намеренно приехал в Эствид-холл, чтобы повидаться с вами, вопреки всем договорённостям с вашим отцом, которые мы с ним заключили днём ранее. Скажу так. Всё, о чём я мечтал когда-то, рисуя в своём воображении портреты избранницы и будущей жены, я нашёл вас, проведя в вашем обществе Флора те три незабываемых дня. Я вдруг осознал, всё, что я так тщетно искал все эти годы, вот же оно рядом, можно сказать, прямо у меня под носом. Флора слушала его, затаив дыхание. Лёгкие огоньки пламени весело плясали в камине. Она молча разглядывала их. не смея поднять глаза, чтобы встретиться с тяжёлым взглядом Марча. Я покинул Эсвэйт-холл, сказав на прощание, если помните, что у меня есть проблемы, требующие своего решения. Однако весь механизм к несчастью уже пришёл в действие, и колёсики завертелись. Спустя всего лишь несколько дней в Хай-Уилд приехала Аурелия. Я изо всех сил старался избегать её, хотя и понимал, что и мои близкие, и она сама уже начинают терять терпение. И всё же, ценой невероятных усилий, мне удалось избежать непоправимого. Я так и не сделал ей предложения. Вскоре Аурелия уехала. Я видел, что она крайне подавлена, но это не поколебало моей решимости. Сердце моё не дрогнуло, ведь это ты, Флора, кого я люблю на самом деле. Арчи тяжело опустился на кушетку. В гостиной повисла гнетущая тишина. Неужели вы останетесь глухи к моему признанию в любви, мис Макникол, и ничего не скажете мне в ответ? Наконец Флора оторвалась от созерцания огня в камине и подняла глаза на Арча. Потом встала со своего места. "Почему же, скажу, вы утверждаете, что всё, что вы сделали, вы сделали из-за меня и ради меня. Но ведь это же неправда. Всё это вы делали прежде всего ради себя самого по каким-то совершенно непонятным мне причинам вы вообразили, что именно у меня находятся ключи от вашего счастья. И вот вы отправились на поиски этих ключей. А попутно вынудили отца продать наш фамильный дом, который, позволю себе напомнить вам, я любила всем сердцем, а обрекли родителей на вынужденную ссылку в Шотландию. Но что самое ужасное, Вы унизили мою сестру в глазах всего высшего света Лондона, а заодно и разбили ей сердце. Вот я и спрашиваю вас, лорд Воган, как же можно было творить такое ради меня? Флора тоже начала прохаживаться по комнате, чувствуя, как в ней закипает злость. Неужели вы не видите сами, что натворили? По такая своим собственным эгоистичным желаниям и прихотям вы погубили всю нашу семью. Да. Любовь бывает слепа к другим. Она может быть эгоистична, всё так. Но мне казалось, что вы можете ответить взаимностью на мои чувства. Ошибаетесь, лорд Воган. Но даже если бы и так, я бы всё равно никогда не поставила собственные чувства выше счастья тех людей, кого я люблю. Да. Вы именно такая, как я вас себе и представляла. Тихо обронил Арчи, словно обращаясь к самому себе. Конечно, вы правы, Флора. Тысячу раз правы, он тяжело вздохнул. И что же нам сейчас делать? Не нам, а вам, тут же поспешила поправить его Флора. На неё вдруг навалилась страшная усталость. Никакого нам у нас с вами не было и никогда не будет. Но если вы действительно хотите доказать мне, что любите меня, и хоть как-то восстановить всё то, что вы уже почти разрушили, Отправляйтесь немедленно к Аурелии и предложите ей наконец свою руку и сердце. Думаю, представление и так уж слишком затянулось. Более того, постарайтесь изо всех сил убедить мою сестру, что вы любите её и только её одну. То есть именно таких действий вы от меня ждёте. Да? И никаких чувств ко мне у вас нет? Нет. Арче устремил свой взгляд на Флору. Но в её глазах он прочитал лишь раздражение и усталость. Что ж. Так тому и быть, тихо бронил он. Если вы ожидаете от меня именно этого, я поступлю так, как вы желаете. Да, я так желаю. Тогда позвольте откланяться и пожелать вам всего наилучшего в жизни. Я тоже желаю вам только добра. Флора молча смотрела, как Арчо уходит. Я тебя тоже люблю. прошептала Анна, оставшись одна в пустой гостиной, услышав, как отъехала его карета от парадного подъезда.